там крепко сидит там и корни у него и так легко не вытащить может поэтому и повелось Помню о светлую речку Помню не тронутый рень Ходили бывала овечка никто овечку не дес Трака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 Я не знал и не помню, что значит зуба, что бы. Правда потом-то я понял, а уж потом-то привык. Но тёмнаю ночью спросонок слышу, я даже тебе милый, мой мальчик, пока ты волчон. Пока ты волчонок, волчонок, волчонок, волчонок, волчонок Ты не совсем ще себе Не забудки, мама, печет пирожки. Кружка мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, зубки, зубки, зубки.